Но все-таки, спрашивают нас, нельзя ли все-таки датировать хотя бы некоторые моменты, некоторые эпизоды? Нам показывают календари и книги по истории, бесчисленные документы, свидетельства. Известно, что кое-кто из нас пережил это напрямую или по полномочию. По полномочию это пережили все. Перед нами потрясают жестокостями и геноцидами, вроде тех, память о которых пытаются отрицать или закамуфлировать наши персонажи. Нужно все сопоставить. Образы узнаваемы. Факты едва прикрыты флером вымысла. Концентрационные декорации никого не обманут. Ну и? Давят на нас. Ну да. Очевидно, так и есть, вы правы, ничего не выдумано. Между реальностью и нашими фантазиями не приложить и листок папиросной бумаги. «Ну, тут вы преувеличиваете», — возражают нам после паузы. «Да, преувеличиваем. Новая пауза. Мы обожаем преувеличивать, пока не последует смерть реальности». «Да сгниет их реальность, да сгинут их сны». а потом Невемор. Кто говорит, этот вопрос вызывает у нас улыбку. Мы смутно пожимаем проплечьями. Следует несколько секунд смущённого молчания, ибо по сути мы и не очень-то уверены в ответе. В некоторых наших книгах настолько важен театр, что мы предпочитаем говорить скорее не о читателях и читательницах, а о слушателях, слушательницах и даже зрителях и зрительницах. Впрочем, постэкзотические писатели часто предстают скорее сказителями, нежели писателями. Шаманизм подразумевает посредничество между известными только шаману неописуемыми силами и клиентурой, состоящей из нищих, доведённых до крайности просителей и подчас случайно забредших туристов. в посредничество в форме даруемого танцем транса и вдохновения. Пусть нам не говорят, что так не добраться до сущности метода постэкзитизма и основ его связи с сочувствующими. Большая часть наших книг недоступна вне стен. Речь идёт о недоступной для ознакомления литературе, развивающейся лишь в замкнутом тюремном мирке. Мы таким образом являемся её единственными преемниками её единственными передатчиками и толковниками что тут ещё сказать пока текут несколько предшествующих смерти секунд принято спешно запускать фантазию на тему того что покидаешь того что случилось и что могло бы случиться пойди жизнь не так и не там это фантазия исполненная видений воспоминаний и бреда Очень богатая фантазия, и если приготовиться заранее, её можно длить бесконечно. Несколько секунд могут стать днями, неделями, месяцами приключений и даже больше. Наши персонажи привычны к таким упражнениям. За это с трудом поддающееся измерению время они проживают и переживают воображаемой жизни. Такую дрифующую фантазию без конца и длительности, в которой тысячи воспоминаний превращаются в тысячу насыщенных и причудливых приключений, мы называем бордо, с полным сочувствием перенимая изобретённый буддистами термин. Как внутри своих романов, так и вне их, мне далеки от мысли, что нам вряд ли суждено нечто более впечатляющее, нежели путешествие по бордо. А уж всяко предпочитаем его абсолютному безмолвию смерти в летальном случае. В Бордо вольготно нашим исчерпавшим себя революционерам, как партизанам среди сельского населения. А бывает, если об этом призадуматься, и того вольготнее. На дознании вне стен вопрос, каким желанием движима ваша писательская работа? Ответ одной из наших подруг, Марии Хенкель, Марии Храк, Мануэле Дрегер или ещё кого-то. Нечто наперекор всему призывает выжить, нистовое, тревожное желание утвердить своё право на поучение, на речи перед тенями, мстительное, тревожное желание сохранить это право, стойко держаться против тех, кто может свести нас меньше, чем к нулю. и тех, кто во весь голос грезит о том, чтобы навязать свою тишину, преследовать, чего бы это ни стоило, опыт криков в темноте, расставлять дожидающиеся своего часа мычки. Вот главное намерение. Ведь длительность борьбы ограничена, арена без конца сужается. Будет ли мне дано дойти до свободно выбранного немостования, до последней фразы Будет ли дозволено произнести в качестве последней фразы умолкаю на случай если агония обернётся плохо останется несколько переданных самодостаточных книг продолжающих понемногу распространять это последнее дыхание этот шум шагов Начиная с некоторого момента, уже невозможно сказать, Володин ли это говорит, или его пересилил, и со всей ясностью звучит без посредничества голос, который он перелагает в качестве рупора и глашатая. Начиная с некоторого момента, голоса сливаются в единое, смешиваются языки заключённых мужчин и женщин, передаётся всего один роман. и говорить, что он восходит к тому или иному автору, мужчине или женщине, не имеет никакого смысла. Даже подписанный Володиным Мнойлой Дрегер, лучшим босманом Марии Шрак или Эли Кранауэром, постэкзистический текст прежде всего является результатом коллективного выражения. Мы не перестаём повторять это, но урок, не знаю уж почему, даётся с трудом. Мы очень любим тех мужчин и женщин, кто исчез до нас, и длим их существование вместо них. Когда приходит час произнести поэму или пробормотать зачаток текста, мы не боимся проскользнуть внутрь одного или одной из наших сотоварищей, населить его или ее тень и голос, и говорить на его или ее месте. Мы называем подобную практику данью уважения. Но здесь присутствует и момент шаманизма. Вообще-то мы избегаем религиозных церемоний, обходимся без барабанов и бубнов, без транса, но это самый настоящий момент шаманизма. Подчас транс вполне уместен. Выслушать текст это также и впасть в транс. Чтение это транс. Постэкзистенциальные писатели без колебания погружаются в глубины своих образов, участвуют в глубинном зрелище, доступ к которому им открыл образ, пребывают в сердце образа, дабы его высказать, разметать реальность так, чтобы от неё не осталось камня на камне, заселить руины реальности, потом расчистить дорогу, чтобы приветить на этих руинах тех мужчин и женщин, кто выжил Ещё вопрос дознавателей от официальной литературы. Существует ли что-то вроде литературы? Ответ Луцбасмана. В период всеобщей паники не приходится сомневаться, что никто не ответит на такой вопрос без жульничества. Каждый попытается привлечь к себе внимание, то и вся объёмлющая помойки, что зовётся издательским миром. Каждый будет силиться, чтобы его не приняли за нечистоты. Ибо каждый из нас, когда приходит его очередь, слагает в грязь кусочек отброшенного в надежде, что добрые мусорщики собоговорят постараться, чтобы он этот кусочек избежал наихудшего. И если что-то, вроде литературы, ещё трепещет, ещё существует, то разве что в центре этого танца смерти Случается, что тенью и голосом Луца Басмана овладевает Мануэла Дрэггер. Я оказываюсь как бы зрителями и зрительницами, которые присутствуют при этом вторжении. Оцениваю его, не пытаясь судить. Не подскакиваю на месте, его заметив. Не вижу в этом ничего аномального. Я не жалуюсь на это, с чего бы мне жаловаться. Так следует ли так уж... требовать постоянной ясности, как смешаны голоса этила Раскасщец и их пособников. Нам хватает врагов. Мы у них под рукой, а они же для нас недоступны. Таким образом, всё готово к унизительному поражению, но мы сохраняем катастрофический юмор и не вешаем голову, будь то на гильотине или под топором палача, нам всегда удаётся не вешать голову. Часто те мужчины и женщины, кто говорит в наших книгах, похожи на нас. Во всяком случае, они тоже утверждают, что убили множество людей и нисколько об этом не жалеют. Спору нет. Им хватало оказии вообразить, как они убивают убить, и возможно некоторым выпадало оказия перейти к делу. Их фантазии вызывают у нас общее сочувствие. Что же до перехода к делу, ежели таковой имел место, У нас нет оснований его осуждать. Ни о чём не жалей, не иди на попятный. Убивай, так сполна. Подыхай, так сполна. Убить, убить, казнить палачей. Наивные образы, символические претензии так и не повзрослевших, умолешённых. Магические жесты из криминального мира детства. Тем не менее, мы в своей тарелке и здесь, в криминальном мире детства, где уничтожают кукол и тотемы, где желают наказать злых, где заточение в стены одиночества не знает надежды. Подчас тенье голос Луца Басмана населяет Володин. Я на это не жалуюсь. Шокированы только психиатры и полицейские, ибо это усложняет обещанный ими властям отчёт. ослабляет доверие к нему. Со своей стороны я искренне полагаю, что жаловаться на это нет никаких оснований. Мы выставляем наши книги перед публикой, часто перед незнакомыми людьми, отчасти как высыпают корм на подоконник, чтобы птицы, заметив его, и присмотревшись, смогли им воспользоваться. Наши персонажи говорят и действуют как люди, но сплошь и рядом – являются птицами или чудищами, а подчас им случается быть и писателями. Быть писателем для нас не означает щеголять под софитами или перед микрофонами. Быть писателем означает для нас бормотать за решеткой в смертной тоске, в безумии и пожизненном заключении, не ожидая другого вознаграждения, кроме привязанности, высказываемой в наш адрес нашими товарищами и сочувствующими вне стен. Быть писателем означает для нас чётко выстраивать шаткую землю изгнания и пытаться, сообща, высадиться на ней в наших снах. В глубине и по сути Если бы мы позволили себе роскошь молчания, никакой постэкзотической литературы бы не было, и никто из публики не страдал бы по этому поводу. Но невозможно отрицать, что тюремное заключение было бы тогда ещё унизительнее, ещё омерзительнее, и что все мы, мужчины и женщины, к настоящему времени уже исчезли бы. Исходно Эти тексты наговорены, пробормотаны или выкрикнуты в одиночестве камеры и обращены к товарищам, которые слушают, которые бубнят в своём безумии или просто спят в соседней камере. К концу же они подвергаются множеству преобразований, проходят через голоса множества пленных и плениц, но даже отличаясь по форме от того, что было в начале, они сохраняют исходно задавшую их потребность быть услышанными. Ничто нас так не отталкивает, когда мы берём слово, как бесплодный, лишённый образов герметизм. Появиться вместе в одном издательском пакете под тремя именами, которым уже удалось насильственно проникнуть в официальную литературу один из наших боевых подвигов. Он не послужит для нас мотивом воинственной гордости, ибо мы отлично знаем, чего стоит книга в сравнении с Калашниковым. Но всё же мы воспринимаем сей факт не без удовлетворения. Официальные хулуи, подстилки смутными чернилами, наёмные прихвостни и напыщенные песнопевцы не обратили на это особого внимания, но ну, а мы считаем, что пост экзотизм не поступил со своими задачами, организовав эту наглядную манифестацию. Следовало это сделать. Демонстрация силы лишний раз подчеркивает презрение к институциям, заправляемым поблегшими знаменитостями, домашним арьергардом и всем спектром вражеских марионеток. Вывести образы наружу. Их передать. Многие из них чёрно-белые, но всё же это скорее образы, нежели слова. Скорее мощные образы, нежели бесполезный глагол. Внедрить образы в память наших читателей и читательниц, проговорить их сочувствующим, препроводить читателей и читательниц внутрь образа без помех или колебаний смешать пришедшие из нашей тюрьмы И нашей картерной литературы начальные образы с теми, которые каждый носит в себе с рождения, позволить нашим образам стать в любом из вас интимными, тайными, ревниво оберегаемыми, основополагающими, окончательными образами и ждать, что произойдёт чудо, что однажды ночью они вырвутся наружу в одном из ваших снов. Подчас у кого-либо из наших рупоров и глашатаев спрашивают, какие постэкзотические сочинения он или она предпочитает. В ответ следует набросок списка, потом спрошенный прерывается и просит о снисхождении. Нам не хватит места назвать их все, говорит он. Потом добавляет: "Ну, а эти мы назвали по чистой случайности". На деле же мы предпочитаем все наши вышедшие в нестен книги. Ничего загадочного. Голосов несколько, потому что несколько нас. Одна и та же навязчивая вселенная, потому что заточенные мы вместе и так до самого конца и прибудем. Мы остаёмся на обочине официальной литературы и аплодируем её марширующим мимо писателям. Потом возвращаемся в своё стойбище, Рассаживаемся вокруг костра и рассказываем друг другу истории. Мы разделяем принцип: пиши каждую книгу так, будто она последняя. Этот принцип восходит к тем временам, когда мы были при оружии, и когда он звучал чуть по-другому: вступай в каждую схватку так, будто она смертельная и последняя. При желании здесь можно заподозрить Суицидальные наклонности. На мой же взгляд, речь идёт прежде всего о стремлении хорошо выполнить свою работу. В подготовке той или иной книги наступает момент, когда присутствие Мануэля Дрегера навязывает себя с такой силой, что сама мысль приписать её другому автору становится абсурдной. Как и все подписанные нами романы. 11 сажестых снов Выстраивались сообща, повторялись и пережёвывались до тех пор, пока не утратили особые акценты, характерные для них поначалу. Потом навязал себя и объединил всё вместе голос Мануэля Дреггер. Голос Мануэля Дреггер, её язык, её тревоги, её генеации, фиерии прошли весь путь от первой до последней страницы, населили и конкретизировали образы. Так возник окончательный текст. 11 сажестых снов. Несомненно, коллективный роман, вышедший из нашей тюрьмы роман, но в этом светском мире его заставляет вибрировать голос нашего товарища Мануэля Дрегер. Толкуй крики, мни иные края, вступи в странный образ и говори мир. В подготовке той или иной книги наступает момент когда присутствие Луца Басмана навязывает себя с такой силой, что сама мысль приписать её другому автору становится абсурдной. Как и все выпущенные нами в нестен романы Орлы смердят, мастерились вместе, произносились и пережёвывались до тех пор, пока не исчезли слишком узнаваемые крайности того или иного из заключённых. Потом все вместе объединил голос Луца Басмана. Жестокость Луца Басмана, необузданность его убеждений, чернота иронии, его язык, ярость и видение мрачного будущего охватывают текст фразы за фразой. Эти черты по-иному обошлись с образами, свив из них себе гнездо. Так возник окончательный текст «Орлы смердят». Романс, родившийся в стенах наших камер. Но это также со всей очевидностью и роман, окончательный корпус которого сработан нашим товарищем Луцем, Басманом, чтобы он мог существовать вместо нас в этом невежественном мире. В подготовке той или иной книги наступает момент, когда присутствие Володина навязывает себя с такой силой, что сама мысль приписать ее другому автору становится абсурдной. Как и все доверенные нашим глашатаем сочинения, писатели, Задумывались во многих камерах, на шоптывались через двери, переходили из уст в уста в таких формах, что в них не осталось ни грана индивидуально окрашенной поэтической звучности. Потом господствующим стал голос Володина, склонный гармонизировать всё в единое целое. А Володин пересмотрел каждый образ и каждую фразу, каждое намерение, каждую недосказанность в свете своей собственной неуверенности, в своей собственной чувствительности и фантазмов. Он подверг цензуре всё, что музыкально и поэтически фальшиво. Так возник окончательный текст. Писатели картерный роман сложенный нами всеми, но пропетый вне стен только одним из нас, нашим товарищем Антоаном Володиным. Сочувствие, сопереживание, сопутствие до врат ада и в аду. Сопутствие в невозможности сказать. Разделённое беспамятство. Товарищество, невзирая на отсутствие, товарищество невзирая на пламя. В самом конце сияющее объятие. Не орошай Белуфрик своей кровью. Не орошай Белуфрик её кровью. Стань, белый фрик. Для нас фигура писателя, фигура безвестного, всё более и более умирающего оборванца. Мы интернационалисты, космополиты, не согласные с дискриминацией, ярые противники капитализма. И пусть даже поражение сделало нашу программу минимум временно устаревшей, остаёмся поборниками общества, основанного на радикальном, фанатичном эгалитаризме, который не терпим к старым господам и омыт не кровью, а пониманием, свободой и братством. Мы систематически помещаем себя где-то с краю того, что прибывающий у власти враг называет нацией. Вписавшись по необходимости в какое-то общество, стремимся постоянно доказывать свою настороженность в отношении любой интеграции, свою нежелание принимать нормы и правила, свою агрессивность перед лицом получателей, советников, охраннителей и просто придурков. Для нас фигура писателя, фигура безумца, который всё потерял, Включаю удобную возможность промолчать. Наш роман писатели можно было бы назвать и по-другому. С трудом замолкшие останки. Наши птицы наделены руками и редко крыльями, и зачастую облачены в подобающие выживанию или работе одежды. Мы не в ладах с официальной орнитологией. Наши птицы по природе своей скорее баклахи, нежели бакланы. Охотние поморницы, сычихи, пеликаныши, скопы, но не скопцы. Наши толстокожие скорее слонихи. Быть может, однажды по причине вырождения нашего серого вещества или потому что последний или последняя из нас окончательно вернётся в прах, быть может, однажды мы забудем. Но простить ни за что. Что ещё за история о прощении? Мы никогда не будем прощать. Никогда не простим. Никогда. Мы видим фигуру писателя, как фигуру избитого в допросном центре животного, поверяющего записывающим аппаратом и своему изтезателю в раньё по поводу своего образа жизни, своих предполагаемых преступлений и снов. Забудь свои странные всхлипы, забудь до последнего странные всхлипы. Воздень над собой свои лица, стремись к тишине, с лицом или без, шагай в тишину. Названием "11 сажестых снов" могла бы быть и встреча на Большопараде, или пожар в Тартарарах, или конечная остановка в пекле. или сказки бабушки Ольгльд, или мост лжецов, или перед сражением, после поражения, или только с моими углями, или прощание со смертью, или пылки из сказки, или конец детства, или детская болезнь бабки Ольгльд, или ещё мортуарий на мушке. И тому подобное. В тюрьме мы без конца меняем названия, без конца обмениваемся нашими авторскими личностями, личностями бойцов, личностями заключённых, не обращая внимания на исходную половую или этническую принадлежность и не блюдя правдоподобия касательно гражданского состояния. Мы обмениваемся текстами и названиями паем. Обмениваемся отчаянием своих криков плавляем в единое безумие, смешиваем своё физическое и умственное вырождение. Мы объединяемся, сообща шаманством. Нас заточили по одним и тем же причинам, у нас общая память об ужасах и битвах. Мы черпаем свои истории из одного и того же мутного от безумия, революции и войн источника. Мы прошли через одни и те же приключения. Мы прошли через одни и те же любовные озарения. Мы остаёмся верны любимому существу, сколько бы мерзостей ни навлекла смерть. Не отрекаемся от идеологии эгалитаризма и своей программы максимум, как бы ни обуглились наши надежды на победу. А наши читатели и читательницы собрались вокруг нас и ждут. Они не надеются на то же, что и мы, но слушают. не забрасывая нас щебнем, и ждут. Сочувствующие читатели и читательницы разделяют наши любовные озарения. По ходу любовных сцен их ностальгия трепещет в унисон с нашей. Эврак всегда рядом, и текст обращается также и к нему. Вот почему мы приумножаем ораторские предосторожности, говорим о чём-то другом, изменяем места и личности. Отвлекаем внимание на второстепенное, сознаёмся в невозможном, манипулируем информацией, подтасовываем данные, копим неразрешимые загадки, делаем невыносимое фееричным, симулируем наивность. Симулируем непонимание, страстно домогаемся того, что нас совершенно не касается, скрываем войну за отражением луны в спокойной воде, симулируем литературу. С самого начала, с первых арестов, первых стычек с огнём, первых покушений, первых казней мы привили себе бордо умолчания. Мы страдаем множеством хронических заболеваний, среди которых безумие и рак, но к этому необходимо добавить мучительные приступы полифонической горячки и само собой, разумеется, тяжёлое сновиденческое недержание. Борду пересекаешь в полнейшем одиночестве. Без спутницы, без спутника, бредет по угольным угодьям собственного небытия путник. Зато он может беседовать с призраками, с божествами, доброжелательными и ужасными, которые постоянно возникают из его памяти. Он вызывает их в памяти и говорит с ними. Это не настоящий диалог, не настоящий монолог, но что-то как-никак имеет место. обманами и сном. И задача постэкзотического писателя в том, чтобы всё это воссоздать и извлечь отсюда поэзию и тишину. И не думай о странствии, какое бы дорогой ни шёл, поворачи назад. Какой бы смертью ни умер, как ни попадя, не воплощайся. Вырезись в гибле тело, сложи свои сны в суму. Каким бы ни был язык, Не говори, вторь крику, не разъясняй его никогда. Книги, говорят. Вот книги. Их уже так много. Их голоса накладываются друг на друга, добавляются, воплощаются, развоплощаются авторы, глашатаи вещают: "Я активный участник системы, я могу говорить от имени книг, пока они не станут книгами в ней стен". Мы настроены на одну волну. обещает дальше. Но задача подчас кажется непомерной. Возможно, мне недостаточно осталось лопотать от имени всех. Потом прочищает горло, выпрямляется и подхватывает с того места, на котором прервал свою речь. Уже поздно, говорит он. Пора закругляться. Спасибо, что сопровождали нас до сих пор. Конец книги. Запись произведена январь 2017 года. Звукорежиссёр Надежда Винокурова, читала Елена Чубарова.